Поправил его ланс, выдыхая запоздалый страх. Отправляя прошение, он не подумал, что присланные на помощь целители могут его знать. Например, бывшие соученики, коллеги, да просто любопытные. В последние годы его лицо часто мелькало в газетах. «Вы проделали огромную работу, господин Мон, сказал Иоран. «Говорят, вы не местный?» «Да, из Змеиной горы». «Вы можете вернуться домой. Нас полдюжины, и мы справимся».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 В этой каннибритой роже с глазами трудно узнать лощеного мэтра Даттона. Надо бы привести себя в порядок. Сейчас. Он присел на корзину с бельем и провалился в сон.